Андре Маруа «Три Дюма». Перевод с французского. Собрание сочинений в шести томах. Том 1, второй. Москва. Пресса. 1992. Предисловие автора. Мало есть имен более известных миру, чем имя Дюма отца. В любой стране читали его книги и продолжают их читать поэтому мне нет необходимости оправдывать свой выбор. Изучая жизнь Жорж Санд и Виктора Гюго, я натолкнулся в процессе работы на новые документы, и мне пришлось добавить к моей галерее романтиков портрет Александра Дюма. Критики поколения Думика, Брюнетьера, признавая в нем человека, наделенного недюжинными природными способностями, отказывали в таланте его произведениям прекрасная книга господина Анри Клуара возвратила Дюма его законное место в истории французской литературы. Его обвиняли в том, что он забавен, плодовит и расточителен. Неужели для писателя лучше быть скучным, бесплодным и скаридным? Рубеж, отделяющий в наши дни литературу серьезную, которую только и удостаивают уважением от литературы развлекательной, в прежние века не существовал. Мальер вышел из Балагана, пишет Рожа Каюа, и без труда перешел от простонародного фарса к придворной комедии. Бальзак обычно публиковал свои романы в газетах, позднее также будут поступать Диккенс и Достоевский. Гюго на протяжении всей жизни умел завоевывать и сохранять любовь самой широкой аудитории. Гомер был поэтом для всех. Бальзака, Диккенса или Толстого совершенно заслуженно ставят выше Дюма, и я со своей стороны их предпочитаю, но это не мешает мне сохранять горячую любовь к писателю, который был отрадой моей юности и в котором я и поныне люблю силу, жизнерадостность и великодушие. Гюго ставил его в один ряд с лучшими писателями своего времени. «Ты уходишь от нас вслед за Дюма, Ламартином и Мюссе», писал он в надгробии Теофилю Гутье. Значит, автор отверженных не считал, что писатель унижает себя, если его читают больше пятисот человек? Прибавим, что в жизни Дюма было не меньше приключений, чем в его романах. А это подлинное наслаждение для биографа. Некоторым читателям, возможно, покажется странным, что я уделил так много внимания в этой работе Дюма сыну. «Какой Дюма?» — спрашивал Анри Клуар и отвечал. «Единственный, имея в виду Дюма отца». Я надеюсь, что мне удастся побудить этого столь справедливого критика пересмотреть свою точку зрения. Жизнь Дюма сына малоизвестна. Я привлек множество ранее не публиковавшихся документов. Его переписка, гораздо более обширная, чем у Дюма отца, поможет читателю лучше узнать его. Я надеюсь, она позволит понять, почему он не мог не написать тех пьес, которые изумляют, а иногда и шокируют зрителя наших дней. На самом деле отец и сын, вопреки видимости, были очень близки. Оба унаследовали какие-то черты генерала Дюма. Обоим пришлось с ранних лет бороться против жестокой несправедливости. Дюма-отец много страдал из-за расовых предрассудков, Дюма-сын – из-за незаконного происхождения. Обоим пришлось доказывать себе, что они ничуть не хуже, а даже лучше других. Их любимые герои – вершители правосудия, мушкетеры у Дюма-отца, моралисты у Дюма-сына.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 господин Жозе Камби и десятки других. Люсьена Жюльен Каин любезно перевела для меня несколько текстов, опубликованных в России. Национальная библиотека, библиотека Арсенала и куратор собрания Шпельберг де Левенжуль оказывали мне всяческую помощь. Архивы суасона Лаона и Виле Котре